На голове у старца такая же, как и на древних изображениях, тонкая повязка, украшенная вышитыми на ней свастиками, перечеркивающая лоб и удерживающая спускающиеся на плечи седые волосы. одет старец был прилично своему образу. В белую рубаху-косоворотку, также расшитую свастиками, было заметно, что изображения на всех предметах одежды делались со старанием и одними руками. «Садитесь, капитан!» Фюрер продолжал расхаживать по кабинету, о чем-то сосредоточенно думая. Яросвет подчинился и сел напротив своего командира. Садиться с другой стороны стола, попадая под прямой взгляд старца, почему-то не хотелось. Теперь старец оказался через три стула слева, и Яросвету так было спокойнее, тем более что старец продолжал смотреть прямо перед собой и не поворачивался к капитану. Хозяин кабинета, наконец, остановился во главе стола. Теперь сидевшие за столом находились от него по обе руки. Слева — старец Яросвет, справа — полковник Калаяр. Он внимательно посмотрел в глаза Яросвету и начал с вопроса. «Вы знаете, капитан, для чего вас сегодня пригласили сюда?» Яросвет попытался встать, прежде чем ответить на вопрос, но человек сделал знак рукой, чтобы тот сидел. «Мой фюрер, я думаю, это связано с будущей экспедицией Сварога», — ответил капитан. «Совершенно верно, Дмитрий», — вождь назвал его именем, которым его никто не называл уже много лет. «Вам что-нибудь известно о существовавшей до войны системе, которую на Западе называли «мертвая рука», а в России «периметр — «периметр»?» «Мой фюрер, только то, что так назывался автоматический комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом», в случае нападения на Россию противника, применившего ядерное оружие. «Система была создана еще в СССР во время Холодной войны. Система должна была довести боевой приказ до командных пунктов и пусковых установок ракет. Приначале довела, Дмитрий. Система довела приказ. В противном случае те, кто все-таки успели тогда ответить России, уже давно были бы здесь хозяевами», — сказал человек-фюрер и замолчал, задумавшись. Он молчал некоторое время, — Собравшиеся в кабинете тактично ждали. Наконец, закончив что-то обдумывать, он продолжил. «А вы хорошо осведомлены о той войне, капитан. Не зря ваш командир», — он перевел взгляд на сидевшего за столом полковника, «рекомендовал именно вас на должность капитана корабля. «Задача ваша и вашего отряда будет иметь непосредственное отношение к одному из объектов системы периметра «Все, что требуется, до вас доведет полковник Калояр. Но также вам понадобится консультации человека, имеющего непосредственное отношение к объекту». При этих словах фюрера старец повернулся к капитану и протянул ему сухую старческую ладонь. «Познакомьтесь, Дмитрий. Волхов, Белогор. «Можно и просто, Андрей Владимирович», — произнес старец далеко не старческим голосом. Рука старика была крепкая, как железо. Дмитрий Яросвет не ожидал от старца, которому на вид не меньше сотни лет, такой крепости. Почему-то сразу чувствовалось, что перед ним настоящий военный.